Глава 12. Большой инсулайский турнир 3. «Понятно», – кивнул Кай, закончив исцелять некритичные поверхностные раны на астральном теле Рагнара. С ними могли бы справиться даже эликсиры псевдобожественного ранга, однако метод мечника определенно был гораздо дешевле и эффективнее. «Господин Кайзер, это целиком моя вина», – склонился Рон. «Как дурак повёлся на эти провокации!» «Ошибаешься!» — покачал головой Суверен. «Кай прав!» — согласилась Лилит. «Было бы ещё хуже, если бы мы вообще никак не отреагировали на подобные оскорбления. Так что не кори себя. Они в любом случае добились бы желаемого». «Как прошёл бой, Рагнар?» Повернулся к Кай к лежащему в постели Асу, что едва ли не полностью был забинтован в специальную целебную ткань. После его боя с Роузеном прошло около трех часов, и Рагнар уже практически полностью исцелился от ран. Грандмастерская алхимия и целебная техника Кая, основанная на его линии крови и сиянии пустоты, отлично справились с исцелением плоти небесного монарха. Тем не менее, восстанавливаться Асу предстояло еще не меньше недели. В конце концов, в этом поединке он также применил технику бога кровавой ярости. «Где-то полторы минуты мы обсуждали правила, определили рамки неизлечимых повреждений, договорились не рассказывать о способностях друг друга в течение месяца, запретили руны, алхимию и артефакты, кроме основного оружия». «А формат боя какой?» – встрял Шоу. «Неужели он победил тебя за счет неудобных правил?» Нет, все было честно. Обычная битва. В общем, я использовал все то же самое, что и в поединке с главой два месяца назад. Сперва мы раскрыли сферы, а потом схлестнулись в ближнем бою. Этот сопляк сильно удивился моим параметрам, но все же нашел, чем ответить. Тогда я думал, что уже впереди, раз заставил его первым использовать усиление. Но радоваться оказалось рано. Он сразу начал подавлять меня. Настолько, что едва удалось поддерживать божественный дар в активном состоянии. Нагрузка была такой высокой, что мне пришлось приблизиться к пиковому состоянию почти в два раза быстрее, чем когда я сражался с головой. Я раз за разом повышал планку силы, но и он не отставал, словно всегда имел туз в рукаве. И даже когда я в итоге применил технику бога кровавой ярости в комбинации с высвобождением всей накопленной силы, он все равно нашел, как противостоять этому. Но в любом случае, такая мощь застала его врасплох. Каю тогда помогло быстро закончить бой великое оружие, но у Роузена такого нет, поэтому бой затянулся. Я успел неплохо помять его, прежде чем у меня закончились силы и я вырубился. «Больше я ничего не могу сказать. Правила буквально не дают мне говорить лишнее». Напомнил об этом Рагнар. «Понятно», – задумавшись, кивнул Кай. «Но это и не нужно. Твои раны уже сказали мне немало». Находящиеся в комнате мастера с интересом уставились на парня. Этот Роузен хорошо подчистил все следы, но не идеально. Использовав божественный артефакт на теле Рагнара, Я через информационный уровень реальности выяснил, воздействию каких стихий оно подвергалось. В общем, это был меч, пространство, лава и яд. Кроме того, элементы были явно изменены и улучшены, так что можно говорить еще и о концепции Ян. «Интересно», — произнесла Лилит. «И каков тогда вывод? Мастер семи больших звезд?» «Или мастер семисредних звезд, но с какой-то особой силой», – добавил Кай. «Например, божественным даром уровня безграничного». «Только непонятно, откуда у Ханнам такой сильный элементалист?» – нахмурился Шоу. «Гении подобного уровня в Инсулае обычно не водятся, и скрыть их существование крайне сложно. Не на протяжении десятилетий. Неужели еще один суперновичок?» Задумчиво посмотрел он на Кайзера и Лилит, что как раз таковыми и являлись. «Жаль, что условия поединка претендентов перекрывают возможности руны истины и не могут быть отменены новым поединком претендентов», – заметил Шань У. «Как бы то ни было, что теперь делать с турниром верхней группы элементалистов? Как быть с тем, что вас оскорбили, господин?» – спросил один из новеньких небесных монархов. Не можем же мы просто так проглотить слова этого Роузина. После такого репутация Храма Вечного Пути может оказаться сильно подорвана, что отразится на экономических взаимодействиях. Никто не будет дружить со слабым, слабых используют. Но с другой стороны, и как-то притянуть Роузина к ответственности будет сложно после случившегося боя. Также и для разрыва контрактов это недостаточно. «Условия не позволят. А если бы и позволяли, то выглядело бы это слишком мелочно. Нас засмеяли бы. Угрожать тоже будет глупо, учитывая поражение Рагнара. Оскорбить в ответ? Боюсь, в таком случае мы лишь сыграем им на руку. Поддадимся на провокацию еще сильнее и дадим более веский повод действовать против нас. Честно говоря, ситуация очень непростая». «Не беспокойся. У меня уже есть идея, как ответить им и остаться в плюсе». Осмотрев присутствующих, сказал Кай. «Ну, а с Хира я лично поговорю, а пока что нужно отправить Рагнара домой». «Но глава!» – попытался было возразить Ас, но выставленная в восстанавливающем жести ладонь Кая заставила его прерваться. «Не спорь. У меня нехорошее предчувствие». «Ты еще слаб, поэтому станешь уязвимым местом, если что-то произойдет. Это приказ». «Да», – сдавленно ответил Рагнар, проскрежетав зубами от бессилия. «Шоум, корабль твой, поэтому возвращение Рагнара поручаю тебе. Используй связь с небесным комплексом и перенаправь его сразу с судна на остров». «Принято», – пожал плечами ворон солнце медленно поднималось над Кроносом. господин патриарх войдя в кабинет небрежно ацеютовал роузен подняв взгляд на парня мрачный джоу хан нам холодно произнес садись плюхнувшись на кресло для гостей молодой элементалист абсолютно беззастенчиво закинул ноги на стол главы сильнейшего синдиката планеты и как ни странно патриарх клана хан нам Никак не отреагировал на это, лишь едва заметно скривился. «Что-то вы не особо довольны, что-то не так?» – лениво поинтересовался Роузен. «Я же приступил к выполнению вашей просьбы и начал провоцировать Авлоимский альянс. Конечно, жаль, что этого кайзера не оказалось на рауте, но, считаю, результат все равно вышел неплохим. Так в чем же дело?» Я думал еще немного понежиться со своими красавицами, прежде чем начнется второй день турнира. Зачем вызвали меня? Храм Вечного Пути сделал ответный ход, сообщил старик. Так разве это не хорошо? Удивился парень. Что они хотят? Требуют извинений? Или угрожают нам санкциями? Нет, конкретно на само оскорбление они абсолютно никак не ответили. Но зато появился и удивительно быстро разошелся слух, что этой ночью Храм Вечного Пути договорился о продаже синдикату парных драконов некой очень ценной технологии боевого массива. Все, у кого осталась хоть капля мозгов, уже поняли, что это и есть их ответ. «Хитро!» – усмехнулся Роузен. Хотят показать, что будут содействовать нашим главным противникам, если продолжим провоцировать и оскорблять? Красивый ход. Этот кайзер не дурак. Или Лилит подсказала? Впрочем, все это не важно. Уже через три дня я поставлю Авлеймский альянс на колени. И каким образом ты планируешь это сделать? Слегка повысив тон, недовольно спросил старик. «О, видите!» Расплылся в жуткой улыбке парень. Начался второй день большого инсулайского турнира. На арену вышли 45 заклинателей начальной и срединной стадии, что на протяжении восьми часов сражались друг с другом. К концу их противостояния общее положение Авлеймского альянса стало несколько лучше. В отличие от смертных, здесь их самые молодые истинные мастера по итогам групповой стадии добыли сразу 4 места из 15. Еще 6 заняли гений края, опять выходцы из тира. Ну а далее одному из воинов секты восходящей звезды даже удалось занять второе место. Хан-Нам, в свою очередь, оказался третьими, а парные драконы первыми. Таким образом, по завершению второго дня значение очков Авлемского альянса перестало быть нулевым. Это заставило многих зрителей изменить свое мнение насчет новообразованной фракции, но тем не менее слабыми их пока считать не перестали. Разница между ними и парными драконами с Хан-Намом все еще оставалась в 2 и 2,5 раза соответственно. Вечер вторых суток также ознаменовался Раутом, однако на этот раз на него явилось гораздо меньше гостей. В основном только мелкие послы. Главы же фракции и их приближенные остались у себя во дворцах. Теперь они встретятся лишь после церемонии закрытия большого турнира, когда определятся сильнейшие и слабейшие. И вот наступил третий день. Конечные пиковые заклинатели вышли на арену, а затем разделились на 15 групп. К счастью, в каждой из них явный лидер определился практически сразу, а потому повторный круг боев никому не понадобился. Результаты же групповой стадии шокировали практически всех зрителей. Многие никак не могли принять тот факт, что из 15 прошедших далее воинов, сразу 8 оказались выходцами из Авлеймского альянса. Тогда как фавориты турнира поделили между собой оставшиеся семь. Четыре занял Синдикат Парных Драконов и три Синдикат Хан Нам. «Так их!» — воскликнул Шоу. «Теперь наше время сиять!» «Четверо из этих восьмерых — это служители нашего храма», — довольно кивнул Кай. «И один из них, кстати, твой потомок». «Хм, серьезно?» — удивился Ворон. «И правда, как ее там?» Пощелкал он пальцами, пытаясь вспомнить имя одного из своих потомков. «Рената Винтар», — подсказал кайзер. «Точно! Помню ее, прапрабабку!» — улыбнулся небесный зверь. «Хорошенькая была элементалисточка. Да и я сам тогда только на ступень священного зверя прорвался. Молодой был, горячий!» «Но как я ее тогда сношал, ах! А сиськи у нее что?» «Угомонись, мачо!» — поморщилась Лилит. «Нам тут подробности твоей половой жизни не нужны». «Не ревнуй, милая!» — улыбнулся Шоу. «Это я тогда был неразборчивый в самках и брюхатил каждую понравившуюся. Интересно, сколько тысяч моих потомков сейчас бродит по Инсулаю?» — на миг задумался он. В общем, я уже давно изменился. Теперь у меня есть вкус, так что мое гнездо принадлежит только тебе, дорогуша». «Тебе снова вправить мозги?» Изогнула девушка левую бровь, снисходительно уставившись на ворона. «Ты так холодна, но ничего, рано или поздно ты передумаешь и точно станешь матерью моего потомства. Я просто уверен в этом». «Просто заткнись». – процедила Лилит. «Еще раз заговоришь об этом, и после турнира Каю снова придется лечить твое астральное тело». В ответ Шоу лишь искренне улыбнулся. «Погоди!» – задумался Шань У, сидящий рядом с Вороном. «Я слышал легенды о твоих похождениях. Это правда, что ты изнасиловал более десяти тысяч женщин?» «Ну что за вздор, малыш Шань!» Недовольно протянул небесный зверь. Все эти самочки были только рады встрече со мной. Иначе почему почти никто из них не сделал аборт? Кто же откажется от детей гениального священного или даже небесного зверя? Хмыкнул Рон. Кажется, начинается. Заметил легут Жеребьевка окончена. Сейчас будут бои. На этом разговор стих, и все снова перенесли внимание на арену. Заняв большинство мест, Авлеймский альянс получил серьезное преимущество во второй стадии. Их шансы на призовые места значительно повысились. В первую очередь это позволило гениям альянса сэкономить побольше сил. Конечно, в первом раунде семеро выходцев из Авлейма столкнулись как раз с теми семью представителями двух синдикатов. Оставшемуся же участнику турнира, члену МТК – Повезло оказаться без пары, так что он автоматически прошел дальше. Но когда начался второй тур, куда прошло сразу пятеро членов Альянса, четверым из них посчастливилось столкнуться друг с другом. Все они прежде совместно тренировались в Умбертольде, поэтому не раз сражались между собой и прекрасно знали, кто сильнее, а кто слабее. Так что в этих двух парах боев и вовсе не было. Более слабые сразу же сдались позволив своим более сильным союзникам без затрат сил пройти в полуфинал. Таким образом, до третьего раунда добралось лишь по одному гению синдикатов и сразу двое сильнейших заклинателей Авлеймского альянса – Рю Араки и Рината Винтар. Первые двое, как уже выяснилось в предыдущих боях, оказались мастерами шести средних звезд – Что же касалось парочки служителей Храма Вечного Пути, то они отставали где-то на полшага, то есть были очень сильными мастерами шести малых звезд. В целом, оба этих уровня считались очень высокими для пиковых заклинателей. Все потому, что на данной ступени промежуток между прорывами был не таким уж и большим, из-за чего воинам банально не хватало времени, чтобы нормально развить пласты оболочки души. Обычно, если хватало высококлассных ресурсов, то весь свой талант им удавалось раскрыть только к концу или даже пику ступени элементалиста, так как там уже хватало времени. Поэтому отсутствие мастеров семи средних звезд среди заклинателей не считалось чем-то удивительным. На самом деле, чтобы достичь такого столь рано, требовалось быть как минимум на одном уровне с основными гениями центрального мира – В любом случае, если пиковый заклинатель развивался благодаря лучшим ресурсам и пользовался лучшими инструментами для тренировок и культивации, то можно было смело говорить, что к пику элементалиста он добавит как минимум три шага. Другими словами, талант того же Рю позволит ему спокойно достичь шести великих звезд. Однако дальше его развитие в плане мастерских звезд резко и сильно замедлится. И если фессаты или хотя бы мастера не выше пяти малых звезд на пути к пиковой стадии небесного монарха еще смогут получить одну или даже больше звезд, то вот мастерам шести и семи звезд это не дано. Ибо чем сильнее воин реализовал пласты души, тем сложнее будет еще лучше их реализовывать за пределами таланта. Так или иначе, но обычно можно было относительно легко назвать победителя, если знаешь разницу в титулах. С первого взгляда у гениев синдикатов имелось явное преимущество в силе, а вот только требовалось учитывать еще один фактор – усталость. Для талантов такого уровня бои групповой стадии не были чем-то сложным. В первом раунде второй стадии им тоже не потребовалось сильно напрягаться, хоть и стало несколько труднее. Однако уже во втором туре, куда попали лучшие из лучших, гении синдиката Ханнам и гении синдиката парных драконов не только были вынуждены сражаться всерьез, но еще и потратили некоторые свои козыри, повторно применить которые сегодня уже не могли. В свою очередь Рю и Рената – В четверть в финале не потратили ни капли сил, автоматически пройдя дальше, благодаря сдавшимся союзным оппонентам. Вот почему, даже немного уступая в таланте, они все равно победили и оба вышли в финал. « Этот момент настал! расплылся в улыбке Рю, услышав специальный сигнал. Покинув массив восстановления, он быстрым шагом направился к выходу на арену. Его уже ждали. Приближаясь к концу коридора, парень вдруг обратил внимание на огромное зеркало, вмонтированное в стену у самого выхода. Взглянув на собственное отражение, он вдруг остановился и прикоснулся к нему. «Сколько всего произошло!» Подумал воин, вспомнив того наглого, высокомерного и наивного мальчишку, что чуть менее семи месяцев назад по местному времени «Вступил в храм вечного пути. Но все трудности, вся боль и страдания, все эти тренировки и суровые испытания, все это, наконец, окупится. Сегодня я стану лучшим». Отпрянув от зеркала и усмехнувшись, Рю, наконец, вышел на арену. Трибуны встретили его криками, но относительно слабыми. Большая часть зрителей, гости из Тира и Края, просто молча глядели на парня без талеки поддержки, а некоторые и вовсе недовольно гудели или даже выкрикивали оскорбления. В конце концов, они жаждали увидеть в финале своих фаворитов, а не каких-то никому неизвестных варваров из Авлейма. «Хватит ныть, идиоты тупоголовые!» Неожиданно для всех закричал Рю, приглушив шум негодующей публики. «В том, что не смогли пройти в финал, ваши гении сами виноваты! Нужно было лучше готовиться!» На несколько мгновений повисла гробовая тишина, после чего трибуны буквально взорвались криками злости и обиды. Оскорбления неистовым водопадом хлынули на парня и вообще на весь овлеем. В ответ Рюл лишь рассмеялся, специально сплюнул и с двух рук показал зрителям из тира и края средние пальцы, известный во многих культурах ойкумены нецензурный жест. «Зачем ты выставляешь нас в еще худшем свете?» Меланхолично поинтересовалась Рената, когда барьер арены наконец перевели в звуконепроницаемый режим. «Какая разница, что будут о нас думать?» «Если нас уже и так считают второсортными воинами, а наш регион — отсталой дырой, которую не грех пощипать!» — фыркнул Рю. «Думаешь, то, что в финал вышли только представители Авлейма, хоть как-то возвысит нас в их глазах? Сама же слышала, что для них это лишь случайность, что нам лишь повезло. Или прикажешь молча слушать их недовольство и терпеть?» Вместо ответа девушка просто вздохнула. «Представитель альянса Рю Араки!» Обратился к парню, вышедший на арену судья-элементалист. «За свое неподобающее поведение вы получаете первое предупреждение. Ваша организация будет оштрафована на 10 тысяч рун. Повторное нарушение правил турнира приведет к вашей дисквалификации. Вы меня поняли?» «Да, господин судья». Спокойно ответил парень, внутренне улыбнувшись. В конечном счете, он лишь выполнил переданное ему задание суверена. «В таком случае можете начинать поединок после сигнала», – кивнул мужчина и направился прочь. Спустя несколько секунд раздался громкий гудок, но ни Рю, ни Рената с места так и не сдвинулись. «Сдашься?» – беспристрастно спросила девушка. «Зачем?» Насмешливо спросил парень. Я планирую победить. Вот как. Понятно. Все так же меланхолично ответила Рината. Тогда предлагаю не тратить время и сразу использовать максимум сил. В конце концов, мы уже не раз с тобой сражались. Полностью согласен. Две ауры одновременно вспыхнули небывалой мощью. В руках Ренаты появились две широкие сабли грандмастерского качества, тут же покрывшиеся темно-серой вязкой жидкостью, фонящей элементом смерти и концепцией инь. Вместе с тем девушка слилась с двумя младшими элементалями и активировала несколько техник, включая технику покрова. Рю также сплел технику покрова, отчего его кожа стала подобна деревянной, и слился с духами аналогичного уровня правда, не двумя, а сразу четырьмя – копья, пространство, света и дерево. Конечно, суммарно они усиливали его примерно так же, как и два духа Ренаты, поскольку воля распределялась сразу на четыре печати, но все же его усиление было более разнообразным. В руках же Урю появилось сразу два в меру гибких копья средней длины, оканчивающихся вытянутыми листоподобными наконечниками. Оба оружия являлись пиковыми артефактами королевского ранга, тоже грандмастерского качества. Рю действительно использовал в бою сразу два копья. В руках обычного смертного второе подобное оружие было бы помехой, однако любой воин, обладающий параметрами хотя бы уровня закалки костей, мог спокойно и вполне эффективно использовать одновременно два древка. Наличие второго оружия – проводника. Было особенно важно для воинов с врожденной оберукостью, редкой способностью создавать сразу два плетения. Обычно умение формировать одновременно более одной техники проявлялось только на ступени элементалиста, поэтому наличие у некоторых воинов подобной способности на более ранних этапах развития давало им немалое преимущество перед всеми остальными. Они не только с большей эффективностью могли использовать сразу два проводника, но еще и имели возможность делать свои атаки более сильными. Любое плетение обладает как нижней, так и верхней границей вместимости энергии. Другими словами, если попытаться создать плетение из слишком малого или слишком большого количества энергии, то оно банально распадется при попытке активации. Техника не сработает. Вот тут на помощь приходит способность создания нескольких плетений за один раз. Ведь если нельзя создать очень сильную технику, то можно создать несколько одинаковых, но послабее. В конечном счете, эффекты от их активации можно спокойно объединить друг с другом. В целом, максимальным значением одновременно формирующихся плетений было 18. И именно столько могли создать сильнейшие небесные монархии как минимум семью малыми звездами, к примеру, Рунтан. Потому-то и был столь уникален в этом плане, раз мог уже сейчас творить сразу 25 плетений одновременно. Рю же о своей оберукости узнал незадолго до прорыва на ступень закалки души. Конечно, он мог бы спокойно продолжить использовать и одно копье, в этом тоже имелись свои плюсы. Но все же решился освоить двукопейный стиль, который впоследствии и стал его основным. «Скоростник против убийцы? Интересно, кто же победит?» С неподдельным интересом прокомментировал подросток-аристократ, сидящий в первом ряду среди зрителей Авлейма. «Ошибаешься, сын!» – произнес расположившийся рядом заклинатель. «По их прошлым боям могло так показаться, но на самом деле тот парень, – указал он Нарю, – универсал!» Он действительно очень быстр, но и во всем остальном тоже хорош. Что атаки, что скорость, что защита, что целительство, что способность к творению и так далее. Его стихии очень хорошо синергируют друг с другом и открывают перед ним множество возможностей. Свет и пространство дают ошеломительную прыть, свет и копье – огромную мощь атак. Свет и дерево, отличную защиту, а также способность создавать прочные объекты и исцелять. Ого! Круто! А я и не замечал. А что насчет девушки? Она же по специальности убийца. А вот тут все сложно. Удрученно покачал головой мужчина. Внешне похоже, так как она имеет большой потенциал в нанесении убийственных атак. Сабля, смерть и инь – довольно жуткая комбинация. Но при этом она использует стиль, делающий упор на контратаках, из-за чего защита у нее тоже высока. Поэтому я бы сказал, что ее специализация не имеет конкретного названия. Но если все-таки выбирать, то она скорее мастер сабли, нежели убийца. На арене тем временем, наконец, началось движение. Усилившиеся заклинатели относительно долго стояли неподвижно, пока Рю все-таки не начал. Опустив копья лезвиями к земле, он медленно зашагал к зевающей Ренати. Благодаря эликсиру возвышения у всех поднявшихся до ранга служителя послушников храма теперь идеальный фундамент. «Так что теоретически энергии и духовной выносливости у нас с ней должно быть одинаковое количество», – подумал Рю. «Но я не видел ее боев, поэтому сложно сказать, кто сохранил больше сил». «Ладно, нет смысла гадать». Оружие парня слегка засветилось, а затем он превратился в яркую точку, что мгновение ока очутилось перед Ренатой. Наконечник правого копья словно гадюка ринулся вперед, но у самой головы девушки оказался хлестка отбит. Мгновение спустя Рю вновь превратился в яркую полоску и, обогнув девушку, оказался у нее за спиной. Вновь атака и вновь неудача. Рената спокойно отразила удар в слепой зоне, после чего удивительным образом извернулась и попыталась полоснуть Рю второй саблей. Благодаря особой технике, клинки девушки моментально реагировали на любое вражеское движение в определенном радиусе вокруг нее, даже если она сама этого не осознавала. Можно было даже сказать, что временами оружие будто бы вело ее за собой. В итоге, уже через пару секунд Ренате все же удалось задеть Рю, до кости располосовав его бедро. Несмотря на всю скорость парня, она все равно превосходила его в мастерстве ближнего боя. Заклинательница не только была лучше в плане боевого интеллекта, но еще и владела редким проявлением души, зоной наблюдения, благодаря которому могла на время усилить свое восприятие в несколько крат. Вот почему каждый взгляд, вдох, шаг и даже напряжение мышц оппонента были для нее как на ладони. Все это и делало стиль Ренаты таким особенным – Она почти никогда не брала инициативу в свои руки, а лишь отталкивалась от действий противника. Но ежесекундно просчитывая сотни ходов, девушка зачастую побеждала уже в первые мгновения боя. Если бы не огромный опыт столкновений с ней и невероятная скорость, Рю ни за что бы не продержался так долго. Мысленно чертыхнувшись и припав на колени от боли, парень, казалось, решился на суицидальную атаку. Его копья ринулись вперед, но сам он даже не стал пытаться уклоняться. За ним оставалось преимущество в дистанции, вот только Рената спокойно и грациозно избежала атак, сблизившись с Рю, после чего мгновенно попыталась отрубить обездвиженному противнику руки. Внезапно Рю оскалился, а затем широко открыл рот, в котором вдруг вспыхнул ослепительный свет. Сабли резко ударили по предплечьям юноши, но, к удивлению, Ренаты даже не смогли их поцарапать. Мгновение спустя изо рта парня копьем выстрелил мощный луч, пронзивший грудь заклинательницы. На этом поединок и закончился бы, не найдя Рената, чем ответить. Превратившись в черный туман Инь, она в последний миг избежала урона, после чего переместилась в сторону. «Техника тела тьмы?» – вспомнил Рю. Больше трех раз ей ее не применить. Не хватит сил. Быстро поднявшись, благо рана на бедре к этому моменту уже частично исцелилась техникой пути света. Рю снова бросился вперед. Его копья вновь запылали светом, и он обрушил град атак на противницу. Руки парня начали мелькать с такой скоростью, что многим со стороны могло показаться, что их у него как минимум шесть штук. Тем не менее, для Ренаты это не стало проблемой. Вернув прежний облик, она усиленно заработала саблями, что замелькали с невообразимой скоростью. Девушка не только парировала каждый выпад оппонента, но и раз за разом проводила контратаки. Рю никак не мог справиться с ней в мастерстве ближнего боя, однако каким-то чудом все равно держался и не отступал. На лице Ренаты медленно появлялось изумление. Она уже неоднократно задела парня клинками, однако на его теле до сих пор не появилось ни одной новой раны. С другой стороны, парочку раз копья Рю все-таки настигали ее, сломав ребро и оставив небольшую рану на плече. Но вечно так не могло продолжаться. В какой-то момент девушка все же осознала, что странная неуязвимость Рю – это следствие использованного им полного подчинения коим парень еще пару месяцев назад точно не владел. Еще в Пуви шестой пытался обучить их воле мастера до прорыва на ступень заклинателя, чтобы они получили дополнительную способность от системы. Увы, ни у кого из команды сделать это не вышло. Тем не менее, Рю тогда все-таки сумел отличиться, доказав, что обладает наиболее сильной волей в их группе. Собственно, это и позволило ему во время подготовки к турниру попробовать снова освоить какое-то умение воли. И на этот раз ему действительно это удалось. Парень осознал основу полного подчинения, а остальное дала ему система. К сожалению, пока Мист он только начал осваивать эту силу, так что умел лишь использовать ее для защиты от физических атак и техник. Усиливать же свое тело или удары он пока не мог. Разгадав секрет оппонента, Рената сразу же влила побольше воли в свои клинки и техники. Она немного уступала в этом параметре Рю, однако все же была достаточно сильна, чтобы суметь пробить его защиту полным подчинением. Улучив момент, девушка разразилась чередой молниеносных атак. Очутивший угрозу Рю успел избежать большей их части, но одну все же пропустил. В итоге мигом потерял правую руку. Успев подхватить потерянную конечность, воин ярко вспыхнул, испепелил оставшуюся в ранее ядовитую технику заклинательницы и тут же отступил. Рената попыталась последовать за ним, но угнаться за пользователем элементов пространства и света на дальней дистанции не могла. Ее стихии были очень слабы в этом аспекте. Вообще, существовало всего два вида техник движения – внешние и внутренние. Первые ускоряли воина за счет внешнего воздействия на него или среду вокруг него. Яркими примерами можно считать искажение пространства, создание реактивной струи или манипуляцию потоками ветра. Внутренние же техники движения повышали сам параметр скорости воина, воздействуя непосредственно на его плоть. Тут и стимуляция молниями, и вскипание крови, и временная эволюция тела путь кулака или путь зверя, и манипуляция водой в организме, и многое другое. Но, как можно было догадаться, далеко не все стихии могли ускорить воина. как, например, тот же путь смерти или путь металла. А те, что были способны на это, все равно отличались друг от друга в плане эффективности. Какой-то элемент едва справлялся с такой задачей, к примеру, земля воздействие на которую могло помочь несколько ускорить собственную поступь. А какой-то, будто бы специально существовал именно для ускорения. Молнии, свет, звук. Собственно, Рю очень повезло владеть двумя наиболее могущественными в этом аспекте стихиями. Свет ускорял его изнутри, а пространство – снаружи. То есть он одновременно использовал и внешнюю, и внутреннюю технику движений. Что же касалось Ренаты, то ни ее путь смерти, ни концепция инь в принципе не годились для ускорения. Лишь путь сабли за счет закона скорости мог хоть как-нибудь сделать это, но и то с определенными ограничениями. Поэтому догнать Рю она никак не могла. Тогда девушка хлестко взмахнула саблями, выпустив в сторону противника два крупных росчерка, состоящих будто бы из вязкой темно-серой жидкости. Атака оказалась гораздо быстрее, чем могла двигаться сама Рината, так что Рю пришлось поспешно формировать защиту. Древесная стена мгновения ока выросла перед ним, но уже через долю секунды от нее не осталось ни следа. Как вода гасила огонь, так и смерть почти полностью нивелировала мощь стихии дерева. Это было идеальное оружие против данного элемента из-за чего Рю практически и не использовал техники пути дерева против Ренаты. Это просто не имело смысла. Исключением являлась лишь его техника покрова, поскольку, несмотря на слабость к стихии смерти, дерево в арсенале Рю лучше всего подходило для взаимодействия с покровом. Являясь ответвлением абстрактного пути жизни, внутри техники покрова оно могло дать живому существу гораздо больше, нежели копье, Пространство или свет. Ну а второй элемент, увы, добавить в покров было невозможно. Так или иначе, Норю пришлось создать довольно энергозатратный пространственный барьер, чтобы хоть как-нибудь защититься. Атака оказалась столь сильна, что даже эта защита выдержала не до конца, из-за чего парня все же обдала испарениями смертельной жидкости. Часть его артефактной одежды исчезла а одеревеневшая кожа местами начала гнить, вызывая жуткую боль. Тем временем Рената, не прекращая погоню, готовилась к повторному удару, по очереди формируя новые плетения и фиксируя их в саблях. В конце концов два десятка техник были активированы, и клинки девушки вновь покрылись тягучей темно-серой жидкостью, даже мельчайшая капля которой могла легко прожечь дыру в пиковой броне золотого ранга. Увы, выпустить атаку девушка так и не успела. Рю внезапно ярко вспыхнул, а затем исчез, став невидимым для глаз и едва ощутимым для духовного восприятия. Следом на арене появились сотни его иллюзорных копий. «Опять этот трюк?» – устало подумала Рената, закрыв глаза. С этой техникой она уже не расталкивалась, так что прекрасно знала принципы ее работы. Обычным искажением света нельзя спрятать ауру и в целом энергетическое излучение воина, Поэтому пользователи данной стихии уже давно научились не просто делать себя невидимыми, но еще и воздействовать на разум противника через свет, как бы искажая или даже блокируя их духовное восприятие. Потому-то Рената закрыла глаза. Зрение теперь будет ей только мешать. Опустившись на одно колено и вонзив сабли в землю, девушка активировала технику воющих призраков. Десятки жутких существ, напоминающих скелетов в темных балахонах, начали вырываться из клинков ренаты, оглашая арену ужасными криками. Хлынув во все стороны, они начали остервенело уничтожать хоть и иллюзорные, но довольно опасные копии рю, распространяя по арене еще одну технику. Смрад гнили. Побоище продолжалось около дюжины секунд, пока Рината, наконец, не смогла рассеять туманящую ее разум технику оппонента. Духовное восприятие тут же заработало как надо, и девушка резко поднялась. К этому моменту Рю, наконец, прирастил отсеченную руку, поэтому вовремя среагировал на еще одну дальнюю атаку. На сей раз ему все же удалось увернуться. «Ты хотел победить?» Вдруг произнесла Рената, «Так, может, хватит бегать от меня?» «Конечно!» – усмехнулся Рю, становясь видимым. «Я разогрелся!» Облачение светоносного, предельная концентрация. Рю неожиданно вспухнул ужасающей мощью, одновременно с этим ярко засветившись. Его облик резко изменился. Теперь на парне вместо порванной формы Авлеймского альянса была очень длинная бело-золотая ряса, что буквально излучало священный свет. На лбу появился аналогичного цвета обруч, а кожа и волосы резко побелели и покрылись странными письменами. Кроме того, он более не касался земли, левитируя в 20 сантиметрах над нею. В один миг Рю из обычного воина превратился словно в святого посланника небес. Из его глаз хлынул величественный свет. Надменно взглянув на Ренату, парень вытянул в ее сторону ладонь. Сабли девушки среагировали раньше ее самой. Копья света, движущиеся с суммопомрачительной скоростью, градом посыпались на нее, едва не превратив в решето. Рената завертелась елой в безумном танце, стремясь отбить или уклониться ото всех атак. Отразив очередное копье, она уже собиралась перейти к следующему. Как вдруг Крю оказался прямо перед ней. Схватившись за отбитое девушкой копье света, он резко атаковал. Ренате вновь пришлось применить технику тела тьмы, вот только на этот раз полностью избежать повреждений ей не удалось. Свет опалил ей щеку и пробил дыру в трапеции у шеи. Темный туман резко переместился в сторону, где вновь принял облик невысокой девушки. И стоило этому произойти, как Рю вновь ударил, но на этот раз уже артефактным копьем. Лишь благодаря технике и неимоверным инстинктам Ренате удалось заблокировать атаку. Вот только сила ее оказалась такой, что девушку снесло и отправило в полет. «Откуда такая мощь?» – изумилась Рената. «Что это за техника? Как она может быть лучше пиковых семитомных, что нам дали?» Оказавшись в настолько плачевной ситуации, она могла сделать лишь одно – тоже активировать ультимативную технику. Рю в очередной раз мгновенно переместился к заклинательнице, однако на этот раз навредить ей ему не удалось. Вспыхнувшая сила Рената исторгла плотную волну тьмы, что оттеснила противника. Девушка тоже преобразилась. Техника нечестивого перерождения временно превратила ее живую плоть в мертвую, тем самым сняв любые физические ограничения. Тело покрылось костяной броней, в области лопаток у Ринаты выросли еще две руки, а сама она стала заметно крупнее, достигнув двухметрового роста. Но главное, мертвый организм не нуждался в поддержке мозга, благодаря чему девушка могла перенаправить все 100% мощи своего разума на обработку информации о поединке. Мгновение спустя Рю вновь оказался возле противницы. Оба его копья с огромной скоростью рванули вперед. Однако Рената с легкостью парировала их, при этом умудрившись насквозь пробить грудь парня дополнительной саблей в новой руке. Вторая дополнительная сабля тоже направилась к Рю, однако рассекла уже пустоту. За миг до этого тело воина внезапно разлетелось на мириады частиц, что растворились в пространстве. Рю Араки исчез. «Где он?» – напрягла восприятие заклинательница. По трибунам пронесся взволнованный ропот, и даже вип-гости оказались ошарашены. «Невероятно!» Внезапно поднялся Кай, чью скуку словно ветром сдуло. «Господин Кайзер, я не понимаю», — посмотрел на него Рон. «Что он сделал? Где он?» «Он все еще на арене. По всей арене. Ты ведь помнишь мою технику тела тьмы?» «Да», — нахмурился мужчина. «Но погодите, в библиотеке же нет таких техник для абсолютно всех путей». Нет техники тела Ян, сияния пустоты, любых видов оружия, пространства, души, тени, смерти, звука, зверя, разума и, конечно же, света. Разве вы не говорили, что их нельзя создать? Что некоторые элементы слишком абстрактные, такие как душа, разум или звук, а некоторые вообще не могут сохранять форму, как пространство или свет? Что ж, похоже, в чем-то я оказался неправ! Улыбнулся Кай, сев обратно в кресло. Но с другой стороны, кажется, скоро у храма Вечного пути будет еще один гениальный творец техник. Надо же суметь создать новое плетение в таком возрасте, притом столь сложное и многофункциональное. Эх, этого истину невероятно! Теперь-то понятно, почему его техника кажется сильнее. Если это его собственное, что идеально подходит конкретно ему, то все логично. Так и не сумев обнаружить противника, Рената решила ударить по площади. Скрестив сабли над головой, она уже приготовилась активировать технику, как вдруг чувство опасности укололо ее в правое плечо. Интуиция взревела неистовым зверем, едва сумев спасти девушку. Бесчисленное количество псевдофотонов, в которые временно превратилась духовная и физическая плоть Рю, включая оболочку души, несколько секунд скитались по пространству арены. На информационном уровне реальности все осталось прежним, поэтому разум парня никуда не делся. Вот только на подобной скорости время для него чуть не остановилось. Лишь благодаря припасенной под конец боя предельной концентрации и заранее заданным в технике условиям, он сумел в нужный момент собраться воедино. Частицы света в мгновение ока объединились в фигуру парня рядом с Ренатой, которая успела лишь повернуть к нему голову. В тот же миг два копья пронзили грудную клетку девушки и выплеснули в ее тело огромную порцию испепеляющего света. Заклинательница болезненно взревела, но не сдалась. Мертвая плоть позволяла выдерживать и не такие повреждения. Две сабли молниеносно рассекли Рю, но все же немного не успели. Он вновь распался на частицы света и исчез. Однако на этот раз появился буквально сразу же, очутившись уже за спиной Ренаты. Копья почти достали ее во второй раз. Как вдруг вторая пара рук девушки с жутким хрустом выгнулась назад, позволив ей защититься. Следом Рю вновь переместился, а Рената защитилась. Парень был безумно быстр, но контролировать эту скорость ему удавалось лишь частично, что и давало его противнице возможность адаптироваться и научиться читать его атаки. Она все лучше и лучше защищалась, пока в конце концов и вовсе не начала успешно контратаковать. Все реже Рю давалось вовремя распасться на псевдофотоны и избежать удара. В таком формате бой продлился чуть менее минуты, пока оба заклинателя не начали выдыхаться. Предчувствуя финал битвы, Рю молниеносно разорвал дистанцию, после чего скрестил копья. Между наконечниками сформировался маленький, но жутко гудящий шарик света, что начал стремительно расти. В ответ Рената развела руки в стороны и слегка согнула колени, приняв необычную стойку. Все четыре ее сабли резко покрылись темно-серой дымкой. Пару секунд спустя Рю наконец атаковал. Ослепительный луч в форме копья молниеносно вырвался из увеличившегося до метра в диаметре шара и за считанные доли секунды достиг цели. Свет и энергетическое возмущение оказались настолько мощными, что подавляющее большинство зрителей даже через духовное восприятие не смогли ничего разобрать. Лишь когда вся мощь атаки Рю иссякла, зрители наконец увидели арену. Ко всеобщему удивлению, Рената все-таки выстояла. Не прекращая кружиться на одном месте, она удерживала весь выпущенный в нее свет у лезвия четырех сабель, коими и заблокировала атаку. Техника, отражающей контратаки, в очередной раз выручила ее. Наконец, остановившись, девушка рассекла воздух и высвободила всю мощь остановленной вражеской атаки обратно в Рю. В отличие от Ренаты, защищаться парень не планировал, вместо этого решив уклониться. Благо, с его скоростью это можно было сделать. Используя едва действующую технику облачения светоносного, Рю вновь распался на частице света. Поблуждав в пространстве бесконечно краткий миг, он резко собрался в стороне от контратаки Ренаты и мгновенно ощутил жуткую боль в ногах. Его стопы тут же отлетели в сторону и стали гнить. Каким-то образом Ренате удалось предугадать место появления парня и тем самым застать его врасплох. Вот только к этому моменту она уже настолько ослабла, что все-таки не смогла среагировать на копье, в итоге пробившее ей плечо. Сил на повторное разделение Урю едва хватило, чтобы переместиться на два десятка метров подальше от Ренаты, после чего его ультимативная техника наконец деактивировалась. Повалившись на землю, парень попытался было сплести какую-нибудь целительную технику, Как вдруг его живот пронзила неожиданно прилетевшая сабля, пробив насквозь. Yeah! Захрипел Рю, схватившись за пригвоздивший его к земле артефакт. Усилием воли, заставив сознание проясниться, он сфокусировался на противнице. Как ни странно, но заканчивать бой Рената не спешила. Вытащив копье из плеча, она была вынуждена отключить технику нечестивого перерождения. Но стоило девушке это сделать, как ее кожа резко покраснела, а сама воительница упала на четвереньки, начав блевать кровью. Следом ее кожа стала стремительно чернеть, а затем и вовсе отслаиваться кусками. В Ренаты пропало зрение, начали выпадать волосы и в конце концов она лишилась сознания. Только после этого Рю отменил действие способности, которую активировал в самом начале боя, а затем внедрял почти во все свои техники пути света. Это было еще одно придуманное им плетение. Только создавало оно необычный видимый свет, а гамма-излучение. Обычным истинным мастерам радиация навредить почти никак не могла, поскольку требовалась немыслимая доза, чтобы пробить их энергетический покров. Если вспомнить, то инсектоид по имени Лиу, будучи лишь срединным элементалистом, сумел пережить даже ядерный взрыв. Однако создаваемое Рю излучение все-таки отличалось от обычного. Настоящая материя пропитана волей мироздания, которая не только слаба сама по себе, но еще и довольно пассивна. Ей нет дела до состояния своего носителя. С другой стороны, воля, вложенная воином в созданную им псевдоматерию, очень сильна относительно воли мироздания и при этом несет в себе конкретную цель, заданную ее создателем. Именно поэтому даже техники земного ранга могут воздействовать на настоящую материю, которая вроде как обладает максимальным рангом законов природы. Так что если энергетический покров истинного мастера может спокойно блокировать даже очень мощное настоящее излучение, то вот сопротивляться искусственному, созданному техникой, ему будет гораздо сложнее. Банально из-за того, что чужая воля будет стремиться его пробить. Конечно, энергопокров все еще может сдерживать такую радиацию, но уже не идеально. Так случилось и с Ренатой. Поначалу ее естественная броня отлично справлялась, но чем дальше шел бой и чем чаще девушку ранили, тем больше гамма-излучения попадало в ее организм. Плоть заклинателя сильна, но даже она не способна выдержать такой напор. В итоге, в течение всего боя Рената слабела и медленно умирала. К концу же поединка ее тело пострадало так, что лишь воздействие техники нечестивого перерождения, временно сделавшее ее плоть мертвой, позволяло противнице Рю сражаться дальше. Однако стоило ей только вернуться в нормальный облик, как весь накопленный урон тут же проявился. Но главное, даруемая ультимативной техникой и техникой покрова, защита исчезла, а базовый покров и так уже был ослаблен из-за истощения. В итоге больше ничто не могло нормально сдерживать рассеянное под куполом арены гамма-излучение. Оно же и довело Ренату до подобного состояния. Тем не менее, главной особенностью техники незримого света была не ее смертоносность, а как раз так ее незаметность. В конце концов, Рината так до самого конца и не поняла, что же ее истязает и насколько серьезны повреждения. Вероятно, ей понадобилось бы восприятие как минимум священного лорда, чтобы ощутить гамма-излучение. Увидев результат и убедившись, что даже в таком состоянии Рината еще не скоро умрет, Рю вяло улыбнулся, а затем схватил застрявшую в брюхе саблю, скривился от боли и отбросил любые попытки вытащить клинок из себя. В любом случае, уже секунду спустя в куполе появилась брешь, и на арену ворвался судья и сразу несколько целителей. — Наконец-то! — с хрипом прошептал парень, вскинув кулак к небу. — Я победил! На этом третий этап Большого Инсулайского турнира подошел к концу. На этот раз Авлеймскому Альянсу удалось занять сразу два первых места, а третье отошло Синдикату Парных Драконов. Таким образом, на данный момент расклад был следующий. У Синдиката Хан Нам 6 баллов, у Синдиката Парных Драконов 5 баллов, Авлеймский Альянс 7 баллов. «Интересный парень», – довольно кивнул Кайзер. «Нужно будет приглядеть за ним». «Думаю, Рюараки и Рената Винтар достойны стать особыми учениками Храма Вечного Пути». «Кто-нибудь против?» – спросил он у приближенных. Ответом стала тишина. «Что ж, тогда решено».